Глава шестая. Кома. 62, 71, 89. Пульс нарастал скачкообразно. Линия кардиограммы рисовала на мониторе пациента огромные пики, похожие на острые горные хребты. Сработала сигнализация. Дрогнул мизинец, а следом безымянный палец. Кисть медленно сжалась в кулак, загребая простынь. Под веками стали двигаться глазные яблоки. Из коридора донеслись быстрые шлепки шагов. Кто-то крикнул: "Врача в седьмое!" В помещение вбежали. Кто-то плюхнулся рядом, качнув в темноту. Приоткрыли веки. Из темноты пробивался слабый свет, постепенно увеличивая яркость, но всё же оставался рассеянным и мутным. "Есть реакция". В мужском голосе были нотки удивления и радости. В вену влился приятный холодок. Это сделали инъекцию. Пальцы щёлкнули перед носом. Картинка сфокусировалась на авторучке. Глаза проследили за ней вправо и влево. Над ним склонился мужчина средних лет в белом халате. Глаза добрые, но взгляд серьёзный, сосредоточенный. Это знахарь или он попал к внешникам? Последняя мысль обожгла сознание, заставив встряхнуться. Но если бы это были внешники, разве они суетились бы с ним? Вы коробкался, надо же! Мужчина обратил внимание на участившийся пульс. Не волнуйтесь, все в порядке. Вам просто нужен покой. Мо-мол? Что? М молния! Выдавил Морок. Где молния? Да нет больше молнии. Всё хорошо. Вы в безопасности. Как? Это нет. Морок прикрыл покрасневшие глаза. Это больница. Вы пережили клиническую смерть от поражения молнией. Прошло 2 дня. Признаться честно, мы даже не надеялись на такой быстрый выход из комы. Ваше состояние говорило об обратном. Что-то вас спровоцировало. Так резко не возвращаются. К "Кома? Не напрягайтесь. Сознание некоторое время может путаться, это нормально. Отдыхайте, Сергей." Врач мягко похлопал по плечу, наказал медсестре присмотреть за пациентом и удалился. Сергей старое имя резонуло в слух. Оно больше не растекалось приятной мелодией в голове. Его только что вбили ржавым гвоздём в ухо. Как получилось так, что привычная уютная настоящая в один момент стала чуждым прошлым? Нет уж, он останется мороком. Что случилось с ним там в Стиксе? Он остался жив, на отряд напали, это стало совершенно ясно, а после наступила тьма. Мысли отплясывали в бешенном ритме, порождая новые версии произошедшего. Его что вырубили? Может, он сейчас находится в стиксе без сознания или в коме, а всё происходящее игра разума в воспалённом мозгу. Он по крупицам стал собирать последние события. Осинова разбит. Там молния и Монка. Чёрт. Хотел от переизбытка чувств рукой шлёпнуть по лицу, но получилось лишь пододвинуть её к груди. Напомнило себе зудящий шрам, искусно выведенный молнией. Значит, он всё же в реальности, но не в той. Медсестра тем временем заботливо уложила руку обратно и прикрыла его одеялом. Морок знак благодарности медленно моргнул. А может, не было никакого Стикса? Тот мир приснился, но нет же, такое в голову не может прилететь. Это совершенно новое знание. Всех встреченных в Стиксе людей он раньше не видел, не говоря уже про монстров. Попробовал при встать. Не тут-то было. Слабость окутала тело, и пришлось смириться. Надо для начала прийти в норму. Сон лучший лекарь. Он открыл глаза и осмотрелся. На тумбочке пакет с яблоками и бананами, стопка сменной одежды, мобильный телефон отца со скрученной зарядкой и маленькая записка, кривой почерк брата. Серёга, набери, как сможешь. Включил мобильник. На удивление сил было достаточно в отличие от прошлого пробуждения. Привет, врач позвонил, сообщил хорошую новость. Да уж, хорошую, пробубнил Морок в ответ. Не хотел будить, смартфон промок под дождём, мастеру в переходе отнёс, говорит, восстановлению не подлежит. Пока батиной трубкой пользуйся. Ну как ты там? Уже лучше. Ещё не встаю, правда. А как он переживает. Привет передавай. Скажи, что всё нормально, а лучше позови к телефону. Серёк, ну, тут его сегодня положили, подозрение на корону. Состояние вроде стабильное. У нас маски взяли. Мы на карантине. Охренеть. Ну, держи меня в курсе, ладно? Да, поправляйся, не буду напрягать. Спасибо. Бывай. Проблемы нарастали как снежный ком. Е самое апоганое было в том, что Морок не может никаким образом повлиять на события. Может ночью приснится какая-нибудь новость из Стикса. Он долго ворочался. Мысль о том, что сон о том мире не явится, страшила, ведь тогда это могло означать иллюзорность Стикса. А если привидится, то тут вообще два варианта вырисовывается: или он сошёл с ума, или параллельная реальность существует. Утро не задалось. Как назло, вместо снов была сплошная чернота. На завтрак давали овсянку, но в этом мире хотя бы с маслом. На кресле сидел мужчина в круглых очках, с тонкой металлической оправой и с планшетом в руках. Он глядел прямо в рот и старательно записывал услышанное. От сильного нажима на ручку жёлтая писчая бумага заворачивалась и приятно шуршала от каждого движения ладонью. "Так вы говорите, Стикс?" психотерапевт сморщил лоб, сверяясь с записями. "Довольно подробно всё описали. Такие мелкие детали большая редкость. Это не похоже на сон. Даже шрамы горели. Я чувствовал, а они, кстати, навсегда останутся". Эти шрамы называются фигурами Лихтенберга. Узоры немного затянуться, но останутся до конца жизни. Поймите, человек в коме иногда может воспринимать физическое воздействие. Люди часто слышат речь, музыку, запахи, чувствуют прикосновения, даже испытывают жажду. Тогда, откуда, например, не слоп порохом при стрельбе? В больнице явно нет таких запахов. Вы пережили около смертельное переживание. Есть такой термин. Я несколько лет наблюдаю пациентов, переживших клиническую смерть. А внешние ки-монстры. Вакцина это новая, как будто я попал в будущее. Около смертельный опыт включает ощущение отделения от физического тела, эйфорию, мистические видения, а также чувство выхода за пределы пространства и времени. Вот как раз последнее случилось в вашем случае. Позвольте вопрос. Вы запомнили название улицы или города? Да не до того было, я же говорил. Вот, видите? Плюс к этому пропали вещи сны. Это да. В Стиксе я продолжил путь вместе с Лисёнком. Он мне стал практически другом. Что случилось с ним и там, и здесь, я не знаю. Я не советую возвращаться на то самое место, где всё случилось. Постарайтесь не травмировать психику. Слушайте классическую музыку, гуляйте на свежем воздухе. Алкоголь исключите. Я выпишу препарат. Принимать будете месяц. Одна таблетка два раза в день после еды. Рецепт занесу позже. Постараюсь. Да, ещё кое-что. Иногда после случая в клинической смерти у людей развиваются необычные способности, дары. Но это громко сказано, мужчина усмехнулся. Такие, как вы описали, вряд ли возможно. Может, станете писателем или художником. Некоторые начинают разговаривать на иностранных языках, пишут музыку. Прислушивайтесь к своим ощущениям, быть может, и в вас откликнется сверхспособность. Спасибо. Морок пожал врачу руку.